Глава 104. Проховосты покидают деревню». «А кто покидает деревню?» — спросила повернувшаяся и невинно улыбнувшаяся бабушка Сы. «Я, может, и простак, но, слыша песню, понимаю стоящую за ней суть. В течение последних нескольких дней ты практически не спала, а когда ела, на тебя было больно смотреть. Поэтому совершенно естественно, что ты больше не можешь оставаться здесь и отправляешься на поиски муэра». Улыбнулся старейшина. Ты такой проницательный. Да, я ухожу. Я больше не хочу здесь оставаться. Раздраженно процедила бабушка сы. На что целитель прокашлялся и сказал: Покинув деревню, кто поможет тебе подавить дьявола в сердце? Пока мы рядом, исконный дух Владыки Эли не смеет наглеть. Ты же знаешь, что ему нет равных на пути дьявола. Перед своей смертью ему даже удалось превратиться в семя дьявола и осесть твоем сердце дал. Полагаясь на такой способ, он выжил, а сейчас только и ждёт удобного случая ударить в спину. Если ты не сможешь долеть его или хотя бы подавить, он уничтожит твой исконный дух и завладеет телом. Он не завладеет моим телом. Буравя старика взглядом, обижно пробурчала старуха. — Потому что слишком сильно любит? — улыбнулся целитель. — Вот тут ты не права. Ведь он любит не тебя, а твою оболочку. Завладев твоим телом, он переродится в нем и станет тобою, После чего попросту полюбить себя. Он дьявол в своем сердце, а ты дьявол в его сердце. Переродившись в твоем теле, он возьмет верх над дьяволом в своем сердце. Владыкали использует тебя, чтобы укротить себя и стать богом. Бабушка Сы вздрогнула и неожиданно улыбнулась. Целитель, сказав так много, может, ты тогда поможешь мне избавиться от него? Целитель затих: Исконный дух Алии Тяньсина уже был посеян в сердце до бабушки Сы. И с учетом обстоятельств, старый лекарь ничем не мог помочь. Ма со своими буддистскими навыками тоже пытался помочь. Но все было бестолку. Да что уж говорить. Даже меч старейшины не смог изгнать дьявола. Единственный, кто способен изгнать дьявола из сердца, да, у бабушки Сы, она сама. А остальные могли лишь помочь ей с подавлением. Я прожила здесь больше 40 лет, но какой прок мне продолжить оставаться, если никто из вас не может изгнать эту занозу в заднице? Старушка прижила к себе корзину и, не оборачиваясь, зашагала прочь. «Я найду Моэра. Вдруг он страдает от голода и холода или вообще его запугивают и притесняют. Не волнуйтесь. Если я почувствую, что не справляюсь со старым дьяволом Ли, то обязательно вернусь». Старейшные целитель могли только хмуриться. Дойдя до берега вздымающейся реки, бабушка Сы приманила речного перевозчика, села на него и начала сплавляться. Проплыв около 50 километров, Она потрясенно уставилась на шагающего по водной глади слепого страстью, но уже мгновением после помрачнула лицом, схватила старика за шиворот и усадила на зверя. «Слепой, ты пытаешься меня остановить?» — гневно гаркнула бабушка Сы. «А, так это ты, старая Сы! Сразу и не разглядел! Остановить? Я ж просто гулял!» — проговорил улыбающийся слепой, скосил взгляд в сторону. «Хочешь сказать, что просто решил с утра пораньше пробежаться так далеко от дома?» Скептически спросила бабушка Сы, на что слепой вздохнул. «Ты идешь своей дорогой, а я своей. Зачем мне тебя останавливать?» «Ах да, старая Сы! Так, куда ты намылилась? Может, нам по пути?» «Я направляюсь в «Ампире Вечного Мира». Подвезти?» Ухмыльнулась бабушка Сы, лукаво моргая своими мутными глазами. «Какое совпадение! Мне туда же!» Радостно захлопала Владоши слепой. Выпучив глаза, бабушка сы уставилась на невинно выглядящего слепого, но уже в следующем мгновении с насмешкой бронила. И что-то забыла в вампире вечного мира. Слепой равнодушно ответил: «Я слеп, поэтому собираюсь найти того, кто вырвал мои глаза». Сердце бабушки сы пропустило удар, после чего она улыбнулась и сказала: «Я думала, ты беспокоишься за Муэра, вот и решил отправиться на его поиски в империю». Получается, ты идешь туда по своим личным делам. Он уже взрослый и способен справиться с любыми проблемами. Сказанные слепым слова пристыдили бабушку, по крайней мере, пока старик не продолжил. Я не стану искать с ним встречи. Всего лишь тайно присмотрю. Внезапно в небе что-то промелькнуло. Бабушка сыпь подняла голову. Но это что-то уже бесследно исчезло. А уже в следующее мгновение на спину речного перевозчика шлёпнулась тень. Ею, конечно же, оказался одноногий который прямо сейчас с недоверием уставился на двух стариков на спине зверя. «Одноногий! Знаешь, когда ты появляешься как призрак, это пугает! Чем ты занят?» Недовольно проворчал слепой. «Решил прогуляться!» — ответил одноногий и, оглядевшись вокруг, спросил. «Вы, случайно, не встречали старого Ма? Я не видел его за вчера. Судя по всему, прошлой ночью он так и не вернулся». «Старый Ма не вернулся? Он всегда возвращается в деревню вовремя. Удивилась бабушка Сы, а одноногий вздохнул и сказал. "Дома он соскучился по Муэру и отправился в Империю Вечного Мира. Я должен найти его. Меня мучает вопрос, почему этот старикан исчез, не обмолвившись словом. Почему отказался от нашей многолетней дружбы? А еще проверю, как поживает моя нога». «Ты не думаешь повидаться с Муэром?» Подколол слепой, на что одноногий с каменным лицом ответил. «Разве похоже, что я соскучился по нему?» Этому не бывать. Он просто мелкий, надоедливый вредитель, которого мы по ошибке подобрали младенцам. Я всегда хотел его куда-нибудь сплавить. А, посмотрите! Разве там не мясник? И правда мясник!» Чуть погодя на спине речного зверя уже стояли четыре человека, трое на ногах, а мясник, конечно, на руках. Пока опирающийся на свою бамбуковую трость слепой прислушивался, остальные трое молча приглянулись. Бабушка содержала под локтем корзину. Одноногий облокотился на костыль и выставил какой-то мотивчик. Мясник, плехнувшись обрубком на спину зверя, упер руки в бока и по-генеральски озирался вокруг. «Помимо нас четверых, старый мат тоже сбежал. В деревне остались только старешна, целитель глухой и немой». Спустя какое-то время пробормотал слепой. «Немой тоже!» — Хрикнул мясник и продолжил. «Прежде чем целители старешно проснулись, мне в глаза бросился убегающий с огромным сундуком на горбу немой. Я попытался поймать его, но не смог. В таком случае остались только стареешь на целители глухой. Удивленно пробормотал слепой, не знаю еще смеется ему или плакать. Мы совершенно не скучаем по Муэру. Просто так совпало, что у нас всех появились дела. Я, например, отправляюсь в императорский дворец проведать свою ногу. Мало ли, а вдруг имперский наставник решит ее замариновать, бросить на гриль и зажарить. Если он сделает из нее поджаренный окорок, будет уже совсем не до шуток. «Он способен на все. горько улыбнулся одноногий. «Мне тоже нужно разобраться с одним делом. Я должен отомстить за глаза!» — кивнул головой слепой. «Будучи владычицей священного культа предыдущего поколения, я должна наблюдать за тем, как новый владыка приходит к власти». Не останавливаясь, кивала улыбающаяся старушка. Мясник обдумывал причину некоторое время, пока все же не выдал хоть что-то отчасти правдоподобное. Моя нижнюю часть тела скорее всего отбросила в какую-нибудь канаву. Я отправился на ее поиски. Если найду, может смогу прилепить обратно. Четверо стариков вздохнули с облегчением и хором сказали: Да, у нас и правда есть важные дела. В Цаньлао, на выходе из деревни и целитель галантно распивали чай. У нас осталось только четверо. Через некоторое время проговорил целитель Целитель! Старема ушел еще вчера! Сказав, старешно отпил чай и затем продолжил. У них по-прежнему слабая выдержка. Вот они смогли усидеть на месте. Не то что глухой. Настоящий родит, образован, спокоен и держит себя! Повернув голову, старик не договорил и глупо уставился на проходящего мимо глухого с прикрытой платком бамбуковой корзиной в руке. Глухой ты куда? машинально спросил целитель. Но глухой, казалось, не услышал и продолжил идти. «Этот негодяй притворился, что не услышал меня!» Сердито горкнул целитель. «Теперь в деревне остались только мы вдвоем. Старейшина не знал смеяться ему или плакать, как вдруг спросил. «Так, куда уходишь ты?» «Я не посмею уйти. Слишком уж много врагов нажал. Меня больше беспокоит то, какой переполох и вызовут во внешнем мире убежавшие про хвоста. Они ведь...» Поспешно покачал головой целитель. «Это уже не наши проблемы, а их. Если хочешь уйти, уходи. Я останусь и присмотрю за деревней, пока вы все не вернётесь». Недавно говорить, проговорил умиротворённый улыбнувшийся старейшина. «Если я пойду, то вызову гораздо больше проблем, чем остальные. Среди всех нас моя репутация худшая». Покачал головой целитель. «Ну да, иначе ты бы уже давно нас покинул». С улыбкой ответил старейшина. Они посмотрели друг на друга. И громко захохотали. На границах уезда речная плотина и уезда солнечный тигр. Подняв голову, Ценьму посмотрел на утреннее солнце. Внезапно из его рук вырвалась цык красной птицы, сжигая ранее украденную одежду ученика культа. Что касается человеческой кожи, он избавился от нее во время побега. Его все еще терзали сомнения касательно ношения человеческой кожи. Более того, он постоянно таскал на своей спине рюкзак целой кучей вещей. Одеваясь человеческую кожу, на его месте формировался горб, сводящий на нет всю маскировку. Интересно, что прячь себя в горбу бабуля? Курьёзные мысли пронеслись в голове Циньму, а раз при ношении кожи у него появлялся горб в районе рюкзака, то значит, у бабушки Сы должно быть там что-то спрятано. В конце концов, она ведь не была настоящим горбуном. Как его могло не начать одолевать юношеское любопытство? Убегая и сражаясь всю ночь напролет, у Циньму попросту не было времени на отдых. Холин Эр Эрток вообще уснула где-то на дне рюкзака. Пронесся порыв ветра, и он подпрыгнул, чтобы пробежаться по нему, однако, сделав всего несколько шагов, сразу же почувствовал, насколько устал, и опустился на землю, решив продолжить идти по земле. Вдруг откуда-то сверху послушалось жужжание. Посмотрев в сторону источника звука, Санемо увидел несколько подлетающих к нему красных жуков. Жуки были какими-то странными. Они не боялись его кружо совсем рядышком. «Трупные жуки!» Уголки глаз парня дрогнули, затем он зевнул и подумал. «Я так устал. Нужно найти место, где поспать». Несколькими тычками пальцев Цанимур разобрался с назойливыми жуками и немедленно побежал прочь. Как-то раз, побывав в доме целителя, он увидел там подобных трупных жуков. Среди них были зеленого и черного цвета, но реже всего встречались красного. И прямо сейчас ему встретились те самые редкие красные жуки. Внезапно послушалось еще больше жужжащих звуков. Подняв голову Цаньму удивленно замер, ведь увидел настоящее красное облако из таких жуков, явно настроенных по отношению к нему довольно агрессивно. Облако опускалось все ниже и ниже. Неожиданно некоторые из жуков направились в лес и зарылись в разнообразные земляные курганы. Курганы задрожали, затем из них выбрали скелеты и направились прямо к юноше. В то время как большая часть других жуков начала погружаться в тела встретившихся на их пути еще живых зверей, таких как волки и тигры. Глаза диких зверей краснели от ярости, после чего они срывались с места в сторону Ценьмо.